Да мы достигли отеля, темнота уже приступила к сгущению. «Ты должен оставаться в автомобиле», — сообщил я герою, «потому что иначе отель владелец мог узнать, что герой американец, а отец сообщил мне, что они берут с американцев с излишком. Почему?» — спросил он. Я сообщил ему, почему. «Откуда они узнают, что я американец? Скажи ему, чтобы оставался в автомобиле», — сказал дедушка, «а не то они возьмут с него дважды». «Я усиливаюсь», — сообщил я ему. «Я бы хотел войти с тобой, — сказал герой, — посмотреть, что за место. Зачем? Просто посмотреть, увидеть, на что это похоже. Ты сможешь увидеть, на что это похоже, после того, как нас поселят. Я бы предпочел сделать это сейчас, — сказал он, — и я должен признаться, что он начинал быть у меня на нервах». «Хули ему еще непонятно? — спросил дедушка. Он хочет войти со мной. Почему? Потому что он американец». «Ничего, если я войду? — снова спросил он. Дедушка повернулся к нему и сказал мне». «Он платит. Если он хочет платить с излишком, пусть платит с излишком». Поэтому я прихватил его с собой, когда вошел в отель, чтобы заплатить за два номера. «Если хотите знать, почему за два номера, то один был для нас с дедушкой, а другой — для героя». Отец сказал, чтобы мы поступили именно так. «Когда мы вошли в отель, я сказал герою не разговаривать». «Не разговаривай», — сказал я. «Почему?» — спросил он. «Не разговаривай», — сказал я голосом, лишенным объемности. «Почему?» — спросил он. — Я тебя наставлю позднее. Ш -ш -ш. Но он продолжал осведомляться, почему ему нельзя разговаривать. И я был уверен, что отель-владелец его услышал. — Мне необходимо лицезреть ваши документы, сказал — сказал отель-владелец. — Ему необходимо лицезреть твои документы, — сказал я герою Почему? Дай их мне. — Почему? Если мы хотим иметь номер, он должен лицезреть наши документы. — Я не понимаю. Здесь нечего понимать. — Какая-нибудь проблема, — осведомился у меня отель и владелец, — потому что это единственный отель в Луцке, который все еще обладает номерами в эту пору ночи. Вы желаете попробовать счастье на улице? Мне, наконец, удалось возобладать над героем, чтобы он дал мне документы. Он сохранял их в специальной сумочке у себя на ремне. Позднее он сообщил мне, что сумочка называется пидораской, и что пидораски в Америке не модны, и что он облачился в пидораску только потому, что так сказал ему путеводитель, который рекомендовал держать документы ближе к центру тела. Как я был уверен, отель-владелец взял с героя специальный иностранный тариф. Я не просветил об этом героя, потому что знал, что он начнет фабриковать запросы, покуда ему не придется платить четыре раза, а не два, или покуда мы не останемся вообще без номеров и будем вынуждены отойти на покой в автомобиле, к чему дедушка уже и без того пристрастился. Когда мы возвратились к автомобилю, Сэмми Дэвис наимладшая жевала на заднем сиденье хвост, а дедушка снова производил храпунчики — «Дедушка», — сказал я, поправляя его руку, — «мы обрели номер. Мне пришлось сдвинуть его с избытком насилия, чтобы его пробудить. Когда он сделал глаза открытыми, он не понял, где он. «Анна?» — спросил он. «Нет, дедушка», — сказал я, — «это я, Саша». Он загорелся стыдом и спрятал от меня лицо. «Мы получили номер», — сказал я. «С ним все окей?» — спросил меня герой. «Да, он изнурен усталостью. Но завтра он будет окей?» «Конечно». Но, по правде, дедушка не был сам на себя не похож. А может, наоборот, похож. Я не знал, когда он похож на себя, когда нет. Я вспомнил одну вещь, о которой мне сообщил отец. Когда я был маленьким мальчиком, дедушка говорил, что я похож на комбинацию отца, мамы, Брежнева и себя самого. Меня это всегда очень смешило, но только не в этот момент в автомобиле перед отелем в Луцке. Я сказал герою не оставлять никаких чемоданов в машине. У людей в Украине есть одна плохая, но популярная привычка — брать вещи без спроса. Я читал, что город Нью-Йорк очень опасный, но должен сказать, что Украина опаснее. Если хотите знать, кто вас охраняет от людей, которые берут без спроса, то это полиция. Если хотите знать, кто вас защищает от полиции, то это люди, которые берут без спроса. И нередко это одни и те же люди. «Давайте поедим», — сказал дедушка и приступил к вождению ты голодный спросил я героя который вновь сделался сексуальным объектом сэмми дэвисной младшей. снимите ее с меня сказал он голодный ли ты повторил я пожалуйста взмолился он я позвал ее и когда она не ответила звезданул ей по морде она сдвинулась на свою половину сиденья потому что теперь доуразумела что значит быть тупой с неподходящим сексуальным объектом и приступила к вытью думаешь мне было непогано